И более возвышенным образом нежели те, кто занимает высокие должности. Мы готовимся к выдающимся подвигам, поуждаемые больше жаждой славы, чем своей совестью. Самый краткий путь к завоеванию славы это делать по побуждению совести то, что мы делаем ради славы. И доблесть Александра, явленная им на его поприще, намного уступает, по-моему, доблести, которую проявил Сократ, чьё существование было скромным и неприметным. Я легко могу представить себе Сократа на месте Александра, но Александра на месте Сократа я представить себе не могу. Если бы кто-нибудь спросил Александра, что он умеет делать, тот бы ответил – подчинять мир своей власти. Если бы кто-нибудь обратился с тем же к Сократу, он, несомненно, сказал бы, что умеет жить, как подобает людям, то есть в соответствии с предписаниями природы. А для этого требуются более обширные цели. более глубокие и более полезные познания. Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всём. Её величие раскрывается не в великом, но в повседневном. Как те, кто судит о нас, проникая в глубины нашей души, не придают слишком большого значения блеску наших поступков на общественном поприще, понимая, что это не более чем струйки и капли чистой воды, пробивающиеся наружу из тупки и илистой почвы. Так и те, кто судит о нас по нашему внешнему великолепию, заключают, исходя из него, и о нашей внутренней сущности, ибо в их сознании никак не укладывается, что обычные людские свойства, такие же, как их собственные, совмещаются в нас с теми другими качествами, которые вызывают их удивление и так недостижимы для них. По этой причине мы и придаем бесам звериный облик. Кто же способен представить себе Тамерлана иначе как с нахмуренными бровями, раздувающимися ноздрями, грозным лицом и неправдоподобно могучим станом? Таким станом, каким наделяет его наше потрясенное славою этого имени воображения. Если бы кто-нибудь доставил мне в прошлом случае увидеть разума, Мне было бы трудно ни счесть афоризмом и апоптигмой любую фразу, с которой он обратился бы к своему лакею или экономке. Мы гораздо легче можем представить себе восседающим на стульฉаке или сгромоздившимся на жену какого-нибудь ремесленника нежели вельможу. а внушающего почтение своей осанкой и неприступностью. Нам кажется, что с высоты своих тронов они никогда не снисходят до прозы обыденной жизни. Нередко случается, что порочные души под влиянием какого-нибудь побуждения извне творят добро, тогда как души глубоко добродетельны и По той же причине – зло. Таким образом, судить о них следует лишь тогда, когда они в устойчивом состоянии, когда они в ладу сами с собой, если это порой с ними случается, или, по крайней мере, когда они относительно спокойны и ближе к своей естественной непосредственности. Природные склонности – развивается и укрепляется при помощи воспитания, но изменить и преодолеть их нельзя.